Глава 2. Орден черных братьев, орден гармонистов или литературная гармония. После подавления движения амицистов в Йене в 1781 году, остатки этой корпорации выступили там на свет Божий в виде организации, которая с некоторого времени образовалась внутри ордена. Ее члены хотели вести солидный образ жизни и при взаимной поддержке восстановить старый закон амицистов — усердно учиться и фехтовать. Этих благородных людей в шутку называли «черными братьями», название, заимствованное у шотландского масонства. Несмотря на их хорошее намерение, образ жизни черных братьев мало отличался от образа жизни амицистов. Когда Орден Амицистов снова открылся, они не присоединились к нему, сохранили свою самостоятельность, приняли в 1785 году Шотландскую систему и стали называться с этого времени Орденом Гармонистов. А их ложа — Кристиан Цуден, Сибен, Голденен, Штернен. Долговременное существование не было суждено Ордену Гармонистов, который, между прочим, уже в начале 90-х годов принял новое название Орден Литературной Гармонии. Замечательно, что такой человек, как Фихте, был тогда членом этого союза. Позже он сделался решительным врагом студенческого ордена, влиянию которого он приписывал возрастающее одичание в кругу студенчества. Его полемическое рвение было плохо вознаграждено. Летом 1795 года несчастный профессор принужден был спастись бегством от еженочно повторявшихся кошачьих концертов и тому подобных неприятностей. Он переселился в Османштадт у Веймора. По всему, вероятно, он распался в 1796 году. К удивлению, немного времени спустя, среди обитателей Иены, в кругах высоко ценивших научное и нравственное развитие, пробудилось желание возобновить орден Черных братьев, о котором сохранилась славная память. Ложа Ясон Цум Сильбернен Монт которые обратились с этой целью, послала подходящее лицо с необходимыми бумагами, и во вместительном зале одной гостиницы Блиссиены немедленно была открыта ложа. Но ее деятельность, как кажется, все же не была особенно успешной. В 1799 году она была замешана в одном судебном деле, вследствие чего должна была приостановить свою работу до лучших времен. О дальнейших судьбах Иенского ордена ничего не известно. Здесь, как и везде, он исчез в 1804 году. Подобно амицистам и черным братьям, смело выступившим в Эрлангене, удалось присвоить себе руководящую роль среди тамошнего студенчества. Снова воскресли мрачные времена стригунов со всеми их безобразиями. Следствием было то, что тридцать братьев заявили о своем выходе из ордена и учредили еще и ныне процветающий Корпс О'Нолдия. Другие гармонисты последовали примеру своих товарищей и основали Берлинское землячество. С этого времени уже ничего более не было слышно об ордене. В Гейдельберге с 1799 года мы встречаем ложу гармонистов Аврора Цуден Зибен Розен. Ее мастером не был студент. Гисенские и Марбургские студенты имели по одной ложе черных братьев, которые находились между собой в постоянных оживленных сношениях. После короткого перерыва в 90-х годах орден был в 1799 году возобновлен в Марбурге и затем в Гиссине. С 1788 года в Геттингене существует ложа гармонистов Альбертиния Цур. Фрейдшафт. Она существовала здесь до общего добровольного закрытия ордена в 1804 году. Согласно инструкции мастеров, орден поставил себе целью путем мудрого и энергичного воздействия постепенно приближать человечество к ступени совершенства, на которой человек в силу его предназначения, собственно говоря, и должен стоять. Второстепенные задачи, ведущие к достижению главной цели, — это научное и нравственное просветление, и, как необходимое следствие их, истинное благо человека. Во главе каждой ложи стоял избранный братьями мастер. В помощь себе для ведения дел он выбирал несколько членов, пользовавшихся любовью и доверием. Это были главный начальник, цензор, секретарь казначей, оратор и церемонимейстер. Руководство делами ордена, занятия с братьями в различных разрядах, то есть разъяснение символических картин с точки зрения чистой и занимательной морали, происходили в надлежащим образом обставленной комнате. Комната была задрапирована красным и украшена семью стенными люстрами. Над алтарем висела черная доска с надписью «Серебряными буквами». То, что здесь говорится и проповедуется, не должно выноситься за порог. С восточной стороны, позади мастера, на стене висели три ковра. На первом был изображен земной царь, плодовое дерево в цвету, рудник, плодородное поле, заросшее бурьяном. На втором — небо, покрытое облаками, с пробивающимися лучами солнца и надписью «Пост Нубела Поэбус». На третьем — собака, рыба, рой пчел, пеликан, лев, мышь, обезьяна, убивающая своего детеныша, змея, голубь, павлин и уж. Перед коврами на двух высоких черных колонных подсвечниках горели две большие белые восковые свечи. Перед ними на кресле сидел мастер. Обнаженная шпага лежала по его правую руку на алтаре, завешенном красным. На нем находились череп мертвеца, лежащий на костях, книга законов и семь свечей. Во время приемов перед черепом лежала раскрытая Библия, Нагорная проповедь. По обеим сторонам алтаря размещались братья, соответственно их положению в ложе. Все были украшены крестом своего ранга, со шпагой на боку, в белых перчатках, чулках и башмаках, в шляпах на голове. Шляпа была обвязана черно-красной лентой. Комната для подготовки была обита черным, пол ее покрыт черным ковром. На столе, покрытом черным, позади черепа и близ песочных часов, слабо горела маленькая лампочка. Около нее стоял стакан со свежей водой. Над столом на стене висела черная доска со следующей надписью, сделанной большими белыми буквами. Жизнь — это золотое ожерелье, снаружи покрытое блестящим золотом. Но внутри оно гнило и непрочно, а на конце этого золотого ожерелья вместо драгоценного камня висит ледяная смерть. В ложу братья входили из приемной, предварительно семь раз постучав во входную дверь. Входя, они произносили установленные слова и делали установленные приветственные жесты. Как только все братья оказывались в сборе, мастер произносил краткую молитву, затем пелась вступительная песня и начинался дневной труд. При приеме ученика восприемник вводил его в комнату для подготовки, где он должен был предварительно поразмыслить над шагом, который собирался сделать. Он заполнял вопросный лист сведениями о себе. Затем ему завязывали глаза красной повязкой, раздевали его до нога, оставляя на нем одну только рубашку, и в таком виде восприемник вводил его в ложу, Дорогою суровые голоса спрашивали его о цели его стремлений. В ложе кандидатов встречали два маршала и отводили его вглубь комнаты. Затем мастер произносил речь о значении акта и брал с ученика клятву в сохранении тайны. С этой целью последний опускался на правое колено, клал пальцы для присяги на протянутую ему мастером шпагу и произносил клятву. Присутствующие при этом братья вставали и обнажали головы. Затем читались основные законы Союза, после чего восприемник снова уводил новичка в подготовительную комнату, где его снова предоставляли собственным мыслям. Реципиента во второй раз вводили в ложу. Мастер снова читал ему наставительную речь и объяснял особые законы и обязанности брата литературной гармонии. Новый брат приносил нерушимую клятву верности, послушания, причем клал левую руку на человеческий череп, а правую — на раскрытую Библию, а мастер и должностные лица приставляли к его груди острие своих шпаг. После присяги с него снимали повязку, мастер поздравлял нового сына богини Союза Гармонии, и после того, как последний надевал в первой комнате свою одежду — Украшал его орденским знаком, сопровождая этот акт душеспасительным словом. Вручал ему перчатки и шляпу, опоясывал шпагой и посвящал его в тайный язык знаков ордена. Крест ордена висел на черно-красной ленте и с наружной стороны имел знак Ордена Гармонистов и девять первого разряда EFTSM с внутренней стороны 9 второго разряда FNQLTS сюда присоединяются особые шифры для обозначения должностных лиц ложи и расшифрованный алфавит чтобы возвести чужого человека в сыны гармонистов первого разряда Брат прикладывал указательный палец к рту, после чего другой, заметивший это, небрежно прижимал к груди другую руку. При питье А, опустив глаза, ударял нижней частью своего стакана, который он держал лишь тремя пальцами правой руки, а верхний край стакана — Б. Последний отвечал тем же, затем А и Б, Одновременно опускали стаканы, снова брали их в руки и пили. За едой А брал нож правой рукой, вилку левой. Одновременно опускал их к краям тарелки, склонял концы над тарелкой, еще раз ударял ими и опускал их, и произносил «Совершается». Главный знак братства состоял в том, что А — Сгибал большой и средний пальцы левой руки у нижней части своего лица в букву «В», а указательный палец той же руки прикладывал к рту. Это будто бы древний знак пифагорейской свободы. Б. А. Прикладывал правую руку к сердцу. Затем они обнимались и целовались. Ради предосторожности все эти знаки часто менялись. Затем следовали таинственные вопросы. А. На скольких столбах стоит храм? Б. На семи. А. Принесли ли вы жертву? Б. Да. В передней, с завязанными глазами. А. Как вас зовут? Б. Бембо. По окончании проповеди мастера, нового брата отводили на его место а присутствующие подвергались экзамену относительно смысла символических картин. Церемония, ребяческие детали которой не лишены были комического элемента. Затем брат Ауманьер делал сбор в пользу бедных, секретарь прочитывал протокол, мастер сообщал пароль, давал сигнал к заключительной песне, семь раз ударял своей шпагой в пол и закрывал ложу со словами «Посвящение совершено! Думайте ежедневно об этом и любите друг друга вечно». Так как орден старался достичь своей цели лишь постепенно, то он пользовался для этого известными разрядами, которые составляли вместе одно гармоническое целое и из которых каждый, в свою очередь, имел свои особые задачи. Таких разрядов было три — разряд звезд, луны и солнца. Введение в разряд совершалось в более простых формах. Члены первых двух ступеней назывались общими, иначе тайными братьями. Третий был разрядом мастер. С каждым разрядом братья все ближе ознакомлялись с задачами ордена, в особенности с его стремлением к насаждению нравственности дружбы, благотворительности и облагорожения членов путем совета и примера.